Он задом вышел из комнаты и в коридоре сказал себе хрипло. «Коротков, припомни-ка, какое сегодня число?» И сам же себе ответил «Вторник, э, то есть пятница, 1900». Он повернулся, и тотчас перед ним вспыхнули на человеческом шаре слоновой кости две коридорных лампочки, и бритое лицо кальсонера заслонило весь мир.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 кольальционор делопроизводитель прежник всех в шею и идиота пантелеймона также у меня есть сведения что он был лакеем в альфийской розе я сейчас сбегаю в отдел а вы пока напишите с кальцоором отношения насчет всех и в особенности насчет этого как его короткого кстати вы немного похожи на этого мерзавца только у того глаз подбитый я нет